Общее впечатление создавалось, однако, гнетущее. Было ясно видно, что эта дальняя окраина России подвергала самому беззастенчивому и безнаказанному ограблению как российскими, так и американскими торговцами. Местное население, за исключением нескольких богатеев, владельцев байдара вельботов, хозяев больших оленьих стад, влачило самое жалкое существование. поражала грязь в жилищах какая-то тихая покорность людей обстоятельствам в глаза бросалось обилие больных особенно кашлющих видно чехотка свирепствовала в этих краях по мере продвижения на северо-запад у Николая Тёрёхина и его спутника креплыла уверенность в том что советская власть вовремя пришла к этим людям на помощь только слепой Мог не видеть, что местное население шло к исчезновению с лица земли. Первым в Чаттагин вошел Амундсен. Здравствуйте, господа! Весело и радушно поздоровался он. Вошедший вслед за ним Алонкин перевел его приветствие. Здравствуйте, господин Амундсен! Ответил Николай Терехин. О-о-о! Вы знаете мое имя? Норвежец был поражен. Весь цивилизованный мир знает имя отважного путешественника, покорителя южного полюса, сказал Серёхин. Милости просим в Ирангу. Извините, что принимаем вас в такой обстановке. Что вы, что вы? Амундсен всё ещё не мог оправиться от удивления. Честно говоря, он любил славу и почести, которые ему оказывались как знаменитому путешественнику, но здесь, на окраине планеты, Позвольте мне представить моих спутников, членов норвежской полярной экспедиции. Господин Геннадий Алонкин, русский по происхождению, механик нашего судна Кнут Сундберг, Николай Терёхин, и его спутники обменялись рукопожатиями. Коляна поправила дрова в костре, чтобы было и светло, и не так дымно. Я являюсь полномочным представителем Анадрского Ревкома Чукотки, представляющего здесь на северо-востоке Советской республики большевистское правительство, возглавляемое вождём нашей революции Владимиром Ильичом Лениным. Меня зовут Николай Васильевич Тёрхин. Мой товарищ Алексей Терентьевич Першин также представляет Анадрский Ревком и прибыл в Чуунскую губу для организации советской власти. Разъяснение задачи революции, и если ему это удастся, он откроет школу. О нём подист Порфентьев, наш каюры-переводчик, является служащим Адарского ревкома. Очень приятно, очень приятно, сказал Аммундсен. Проходите к столу, Алексей Першин сделал приглашающий жест. Прежде чем занять свой китовый позвонок, Аммундсен поздоровался с Каляны и протянул Айнани конфетку в цветастой обёртке. Коляна сняла чайник с крюка и принялась разливать чай. Налила Айна Кагоду. Амонсен озна заинтересовал его чашка, хотя он видел её не в первый раз. Разрешите, попросил он. Не доумевая, чем могла заинтересовать эта чашка, Кагод протянул её Норверсу. Вы только посмотрите, взволнованно произнёс Амонсен. Посмотрите, как искусно сплетена чашка, словно кружево, ремённое кружево, поразительно. Я не перестаю удивляться и восхищаться умением северного человека приспособиться к самым невероятным условиям на обиженной природой земле. Ей-богу, эти люди заслуживают лучшей участи и защиты.